Глава шестая «А все-таки жаль, что он ушел. Нам такой помощник не помешал бы», — задумчиво пробормотала Астра, глядя на удаляющегося льва, огромная фигура уже почти скрылась среди бескрайних ледяных холмов. «Красивый», — мечтательно произнесла стоявшая рядом Ника, которая, несмотря на свой бледный вид, шла на поправку и уже могла передвигаться самостоятельно, хоть и недалеко, и недолго. «Видимо, он не для того выбрал свободу, чтобы тут же начать служить странным двуногим», предположил я, также не отрывая от него взгляда. «Чего греха таить, я и сам был бы не прочь, если бы он остался, но уговаривать не стал». Пусть привыкает быть свободным и самому делать выбор. Достаточно и того, что он вернул меня в город до того, как я окончательно замерз прямо у него на спине». И надо было видеть, как удивились девушки, увидев, как я восседаю на этом монстре, подъезжая к городу. Удивились — это даже не то слово. Скорее, они в полном шоке были, и вывело их из ступора только то, что я до того окоченел, что не смог нормально слезть с него, когда он неторопливо подошел к нашему дому и буквально свалился с него, как мешок картошки. Он задумчиво меня обнюхал, видимо, пытаясь понять, что со мной, и тут из подъезда к нам С грозным воплем выскочила Астра. «А ну, не смей его есть! Отвали от него!» Рыкнула она и телекинезом выдернула меня к себе подальше от его пасти. Лев лишь глянул на нее, как на ненормальную, но нападать не стал. Спокойно улегся прямо на сугроб и тут же задремал. Видать, и его прилично вымотал этот день. «Да ты совсем окоченел!» — испуганно ахнула Астра, быстро осмотревшая меня на предмет повреждений и убедившись, что я цел. «Тебе немедленно нужно в горячую ванну». Я был полностью согласен с ней по этому поводу, вот только озвучить не мог. Единственный звук, который я мог сейчас издавать, — это стук зубами, и она это поняла. Подхватила меня телекинезом и потащила в подъезд. «Ника, не лезь к нему, жить!» — надоело рявкнула она напоследок подруге, которая, как завороженная, наматывала круги вокруг зверя. «Миш уже не тронула, значит, и меня не тронет!» — легкомысленно отмахнулась Та и погладила льва по спине. Тот ощутимо вздрогнул, но не проснулся. «Вот больная!» — процедила опекунша, но отстала от нее и понесла меня дальше. «Уже через пару минут я оказался в показавшейся мне обжигающе горячей воде, хотя на самом деле она была теплой, так как при обморожении, как оказалось, лезть сразу в горячую воду было нельзя. «Давай, приходи в себя, потом расскажешь, как ты этого зверюгу приручил». Пробурчала Астра, стеснительно отворачиваясь от меня, хотя только что сама снимала с меня остатки одежды. «Только не усни тут, еще не хватало, чтобы ты утонул. Мы и без того уже практически похоронили тебя с Никой, когда ты на этой зверюге умчался. Не хотелось бы повторения в ближайшее время». «Хорошо», — сумел кое-что выдавить из себя я, начав потихоньку оживать и блаженно развалившись во всю ванну, даже не думая стесняться своего вида. «Не до того мне сейчас было». Астра, правда, похоже, была другого мнения и тут же выскочила за дверь. Но после ванны рассказа тоже не вышла. Меня так разморило, что я смог только кое-как добраться до кровати, даже не заморачиваясь тем, чтобы спуститься в подвал, и сразу отключился. Утром же я первым делом пошел повидаться со зверем, который будто только этого и ждал, чтобы уйти. Увидев меня, он вскочил на лапы, Крадущимся шагом подошел ко мне, не обращая внимания на вышедших вслед за мной девушек, аккуратно и мягко боднул меня своей огромной башкой и неторопливо порысил прочь, не оглядываясь, как настоящий мужчина решил, что ни к чему длинные проводы. «Жаль», — повторилась Астра, глядя ему вслед, — «я в первый раз тут ночью спокойно спала, чувствовала, что нахожусь под такой защитой, что никто не страшен». Может, все же вернется. И ты так и не рассказал, что ты с ним вообще сделал. Строго глянула она на меня. Как ты ухитрился его приручить? Я от тебя не отстану, пока ты все не расскажешь. Может, ты и птичек сумеешь тоже отводить? Вряд ли, усмехнулся я, вспоминая, как монстр сам добровольно дал мне возможность решить его судьбу и о странном камне, который остался лежать в комнате в обрывках моей одежды. Боюсь, тут от меня мало что зависит. Пойдемте позавтракаем, и там я вам все расскажу. «Интересно, почему он все же тебе доверился? А вдруг ты бы решил убить его и взять красный кристалл?» Задумчиво произнесла Астра, глядя на лежавший на столе и мерцающий голубым светом камень. «Ему и надо-то было просто еще чуть-чуть подождать, и ты бы сам там свалился. Или просто атаковать тебя лапами или хвостом, не подставляя нос. Как-то слишком легко у тебя вышло одолеть его». «Нифига себе легко!» — проворчал я. «Тебя бы на мое место! Посмотрим, как ты тогда бы про это говорила!» «Астроправа!» — тихо произнесла Ника, с аппетитом грызя какие-то сухарики. «Это очень умный зверь. Он по-любому должен был что-то придумать, а не тупо раз за разом атаковать тебя в лоб. Что-то тут не так!» «Да кто его знает!» — пожал плечами я. «Не исключено, что тот красный камень как-то влиял на его разум!» Или же приказ хозяина заставлял его действовать именно так. В любом случае, нам все равно пока об этом не узнать, так что чего гадать зря. «Не скажи», — покачала головой любительница пива, — «это все очень важно для нас. Теперь ясно, что есть и другой способ справиться с этими странными монстрами, а не просто уничтожать их». «Похоже, что это вроде что-то испытание, иначе зачем тебе было давать возможность выбора?» — кивнула она на кристалл. «Зачем вообще создавать монстра и закладывать ему при этом внутрь возможность выбраться на свободу? Причем ты сам должен был решить, какой камень брать, хотя чего проще ему было намекнуть тебе, что брать надо именно голубой?» «Нет, я точно тебе говорю, это все неспроста, а значит, и с другими зверями надо будет искать другое решение». «Заметили, кстати, что с приходом этого странного льва птицы больше не показывались?» «Ага». Кивнула Ника, расправившись, наконец, со своими сухарями и подтащив к себе пачку с чипсами. Это тоже все укладывается в теорию с испытанием. Если бы нас просто хотели убить, то направили бы сразу всех монстров. И мы бы не устояли, но это значит, что скоро надо будет ждать в гости монстра, который еще сильнее этого льва. «Угу, Цербера или Гидру», — задумчиво пробормотал я, повторив слова Арха. «О, ты тоже понял, что все это очень похоже на двенадцать подвигов Геракла?» С уважением глянула на меня Ника. «Угу!» — односложно отозвался я, не вдаваясь в подробности. «А? Вы о чем это?» — с недоумением переводила взгляд Астра то на меня, то на подругу. «О древнегреческих мифах», — пояснил я, так как наша ледяная принцесса явно не собиралась заниматься просвещением своей начальницы, — И сосредоточилась на чипсах. Ты слышала о двенадцати подвигах Геракла? Ну да. И не такая тупая, как ты думаешь, аж надулась она. Так вот, есть мнение, что те птицы очень похожи на стимфалейских птиц из мифов, а лев на немейского льва. И у тех, и у других птиц железное оперение, а у льва, по легенде, была непробиваемая шкура, как у нашего гостя. Похоже, тот, кто нас сюда притащил, является большим любителем древнегреческих легенд. Мы, конечно, можем и ошибаться, но вообще очень похоже на правду, мрачно закончил я. Чуть подумал и ограбил Нику на горсть чипсов под ее неодобрительным взглядом. Только гидры нам еще и не хватало, проворчала Астра, вставая, подошла к холодильнику и достала банку пива. Она же вообще бессмертная была, насколько я помню, и с множеством голов, которые тут же отрастали, если их срубить. Я даже не помню, как Геракл в итоге с ней справился. Ему друг помог, и Алай подсказала Ника, отодвигая от меня подальше пакет с чипсами. Когда Геракл срубал одну из голов, его друг прижигал срез на шее, и там больше не вырастала новая. Бессмертная же вообще была только одна голова. Когда они ее нашли и срубили, Геракл ее закопал. А сверху огромный камень поставил, вроде так как-то. А огонь, значит, а среди нас, как назло, ни одного мага огня нет». Задумчиво пробормотала Астра, допивая пиво и направляясь за следующей банкой под моим неодобрительным взглядом. «Ты бы это не увлекалась!» — попробовал остановить я ее. «К нам в любой момент новые гости заявиться могут». «Не дергайся!» — отмахнулась она. «От двух банок ничего мне не будет. Наоборот, они мне только креативности добавят». «Вот думаю, надо будет в таком случае попробовать заморозить обрубки». «Мне кажется, низкие температуры тут не хуже высоких помогут». «Ну, не знаю», — с сомнением покачал головой я. «Слишком уж местные твари морозостойкие, но попробовать можно». «Так значит, нас еще десять тварей навестят». Гидра, кто там еще был в этих подвигах?» — сделав большой глоток, спросила опекунша. «Не факт, что десять, возможно, меньше», — пробормотала Ника, отодвигая от себя пустую пачку и оглядывая хищным голодным взглядом стол. «Мы неплохо так разорили местные магазины и упор сделали на всякие закуски к пиву и тому подобное, что не требует готовки. Нет, полуфабрикатов тоже набрали, затарив ими несколько холодильников, но мы понимали, что вряд ли у нас будет много времени на готовку». Я торопливо потянулся к куче всевозможных пакетов на столе и утащил к себе пакетик с колбасками, пока до него не добралась наше вечно голодное чудовище. Ника проводила пакет алчным взглядом, но промолчала и выцепила себе очередной пакет с чипсами. Не очень полезная еда, мягко говоря, но иногда можно и на ней посидеть. Тем более, раз мы что-то вроде клонов, с телами которых мы, скорее всего, распрощаемся, когда испытание будет закончено, то можно было не сильно следить за здоровьем. «Эй, вы так скоро всю закуску мою растащите!» — возмутилась Астра. «Ладно бы хоть пиво пили при этом, а не в сухомятку давились. Вон, лучше лапшу себе заварите. И почему ты думаешь, что монстров будет меньше?» «Потому что не все подвиги Геракла были связаны с убийством чудовищ», нехотя пояснила Ника. «Он там еще какие-то конюшни чистил, лань ловил, лошадей воровал, я уж и не помню точно всего». «Ну, значит, нам даже проще будет не десять монстров, а как минимум на три меньше», пожалуй, плечами Астра. «Правда, если они будут идти по нарастающей по силе, то нам и этих семи за глаза хватит». «Ага, а еще есть шанс, что наш неведомый хозяин может что-то другое придумать взамен тех испытаний, кто его знает. Устроит нам, например, какую-нибудь природную катастрофу, типа наводнения или землетрясения. И тогда нам все эти монстры детским садом покажутся». «Вот ты идиот!» — прилетел мне вдруг на удивление тяжеловесный подзатыльник от Ники. «Следи за своим языком!» «Ты чего?» Удивился было я, а потом до меня вдруг дошло. Блин, если за нами следят, то нас и сейчас могут слышать. Эдак я сам на нас беду навлечь могу, вот я тормоз. «Есть такое», — согласилась со мной Ника. «С тебя обед за твою недогадливость. Устал я что-то от этих перекусов, чего-нибудь горяченького хочу, супчика, например, куриного». «Слушай, ты что-то даже по обычным меркам как-то дофига жрешь. Мне не жалко, конечно, но с тобой все нормально», — обеспокоилась Астра. «Со мной?» — дай подумать, — сделала задумчивый вид ее подруга. «Меня без моего ведома переместили в какой-то непонятный мир, где почти не действует моя магия, что вызвало немалый стресс, так еще я ухитрилась получить рану» от которой обычный человек почти гарантированно умер бы. Регенерация тратит уйму энергии на восстановление, для пополнения которой нужно больше есть, ну и стресс заедать приходится. «А в остальном все отлично!» Натянуто улыбнулась она, подняв вверх руку и сложив два пальца в виде латинской буквы «В». Смущенно откашлялась опекунша. «Об этом я не подумала. Ладно, чем дальше займемся?» Поспешила она сменить тему. «Как это чем? Переезжать будем?» — проворчал я. «Странно, что вы сами не начали переезд. Видели же, во что лев дом превратил. В любой момент обрушиться может. Так что сейчас этим делом и займемся». «О, нет!» — дружно простонали обе подруги, с ужасом глядя на меня. «Опять!» «Не опять, основа. «Или вы хотите, чтобы рано или поздно вас завалило тут?» «Нет? Тогда давайте за дело браться, пока время есть». И в этот раз селиться будем в разные дома. Вы вдвоем в одном доме, и я отдельно от вас в другом». «Это еще зачем?» — не поняла меня Астра. «Отлично же все было. Или это ты потому, что я тебя вчера раздела и видела голым?» — покраснела она и отвела взгляд в сторону. «Ты теперь после этого не можешь находиться в одном со мной помещении, да? Стесняешься?» «Ого, какие тут у вас, оказывается, страсти!» — кипят, азартно хрустнула очередным сухариком Ника, с восторгом глядя на нас. «Получше любого сериала будет. После подобного ты теперь вообще обязана за него замуж выйти». «Не-не-не выдумывай! Что за чушь ты несешь?» — нервно вскинулась Астра, старательно не глядя в мою сторону. «Угомонились уже!» Устало потер я виски. Я решил так, вовсе не поэтому. Просто я обратил внимание, что когда я тогда вышел от вас ко льву, он целиком сосредоточился на мне, как будто ему больше ни до кого дела не было. Вот и предположил, что не может ли быть такого, что местного кукловода интересуем не все мы, а только я один. Не помешает проверить эту теорию? Нам станет намного проще жить тут, если она подтвердится. Тогда хотя бы у вас будут развязаны руки и больше свободы для действий. «Резонно. В этом что-то есть», — согласно кивнула Ника. «Проверить не мешает». «А это разве не опасно для тебя будет? Я не могу допустить, чтобы ты так жизнью рисковал. Я вообще-то за тебя отвечаю, если ты забыл», — возмутилась моя опекунша. «Не опаснее обычного», — отмахнулся я. «К тому же мы же не в разных концах города жить будем». «Достаточно будет, если между нами пару домов окажется. Тем более, еще не факт, что это все действительно так и есть, и если моя догадка не подтвердится, то я к вам перееду. А сейчас все, хватит болтать, за дело давайте, братца». Перебил я, попытавшуюся еще что-то возразить Астру, и встал. «Некогда спорить. Нам до вечера успеть надо». «У тебя тут ничего так уютненько», — зашла ко мне Ника, когда я заканчивал раскладывать вещи. «Тесновато, правда, но на одного вполне сойдет». Что есть, то есть. С местом тут было не густо, но выбора не было, пришлось заселяться сюда, так как ничего более подходящего в подвалах ближайших домов я не нашел. Точнее, мы нашли еще одно помещение, похожее на наше предыдущее, которое и чище было, и достаточно большое, чтобы поставить там всю необходимую мебель и технику, но оно ушло девушкам. Я же себе еле нашел коморку размерами 3 на 3 метра, куда с трудом влезли кровать, стол и шкаф. Я даже холодильник сюда не стал спускать, чтобы хоть немного места сэкономить. Один хрен готовить и мыться придется куда-нибудь наверх ходить, так что пусть там и стоит. Здесь же буду просто спать. Да и вообще мне уже и эта идея с подвалами не нравилась. Слишком легко из них сделать мышеловку или просто завалить нас. Окон нет, до выхода быстро не добраться, но другого подходящего варианта я пока не видел. «Хотя, если птиц тех больше не будет, может все же в квартиру вернуться». «Пойдет», — согласился я с ней, подвинувшись на кровати, чтобы она тоже сесть могла. «Вы там как? Закончили обустраиваться?» «Ага», — кивнула она, садясь рядом. «Я же пришла тебе напомнить, что ты обещал супчик сварить». «Вот ты!» — договорить я не успел, так как кровать под нами вдруг дрогнула и как будто даже поползла куда-то. Мы с Никой ошеломленно замерли. Секундная тишина и бетонные стены дома начали дрожать и скрипеть, как будто, жалуясь на что-то с потолка, посыпалась какая-то пыль, а с улицы донесся угрожающий гул. «Землетрясение!» — вскочил я. «Быстро наружу!» «Накаркал все же! Не отставай!» — рявкнула Ника и метнулась к выходу.